Глава тринадцатая. Экран телефона становится мокрым, а перед глазами рябь. Я плачу. Молча, без всхлипов, без надрыва. Слезы словно сами срываются со щёк и падают на фотографию, которая перевернула мою жизнь. Нет, нашу. Это меняет не только меня. Правда изменит все, что мы создали за последние годы. И как мне сказать дочери, что теперь мы с ее отцом не будем жить вместе? Я уже для себя все решила, но так и продолжаю сидеть на одном месте. Только в следующую секунду отбрасываю смартфон и уверенно направляюсь в спальню. Открываю шкаф и начинаю бросать свои вещи на кровать. Через пару минут смотрю на эту разноцветную горку поверх покрывала и без сил опускаюсь на пол. Я растеряна. Потеряно, растоптана и без понятия, что мне делать. На кухонном столе разрывается телефон, и я слышу мелодию, но не хочу ни вставать, ни говорить с кем-то. «Почему все так?» — спрашиваю в пустоту квартиры. «За что, Тим?» «Я не понимаю, почему люди идут на измены, когда в семье нет разлада, когда кажется, что все пропитано любовью и уважением». И такой нож в спину. Наверное, действительно за восемь лет присытился мной. Захотелось чего-то нового. Я серьезно так думаю о своем муже. О том надежном человеке, за которого выходила. Если бы я хоть на мгновение уловила фальшь в его обещаниях, хоть малейшая неискренность была бы в его действиях, у нас бы не было семьи. Или я ее на самом деле так хотела, что ходила в розовых очках ничего не видела вокруг, а сейчас эти самые очки разбились стеклами внутрь. И вот сейчас я сижу и размазываю кровавые слезы по щекам, думая, как жить дальше. Хватаюсь за грудь, понимая, что вдохнуть не могу, а сердце при этом больно ударяется о ребра. Инфаркт у меня, что ли? Да нет, моё сердце просто разбито. К мелодии телефона присоединяется настойчивый звонок в дверь, Уверена, что принесло Маринку. Скорее всего, именно она и разряжает мой смартфон. Я ей так и не ответила на сообщение. Поднимаюсь и иду в прихожую. Не глядя в глазок, распахиваю дверь и от неожиданности даже делаю шаг назад. «Вы?» «Не понимаю, что на пороге квартиры делает мой заказчик». «Милена, вы не отвечали, а я хотел получить вчерашний отчет по рекламе». Дмитрий Васильевич виновато пожимает плечами. Вы же понимаете, что я тоже человек подневольный. Какой отчет! Какая к черту реклама? У меня жизнь рушится. Как вы узнали адрес? Вытираю, стараясь сделать это незаметно, остатки слез. У моего работодателя большие возможности. Знаете, он привык все просчитывать и обо всем заботиться наперёд. «Все с той же обаятельной и добродушной улыбкой», — поясняет Дмитрий Васильевич. «Милена, у вас что-то случилось?» «Недоверие. Это первое, чему учит жизнь детдомовских детей. Жестокость, подлянки, игра на публику. Я все это видела. Я через это прошла. Друзья становились недругами, почувствовав выгоду. Никакие слова и оправдания не пробивали работников детдома». А за ябедничество еще и получить можно было. Маринка стала моей отдушиной в том месте. Но сейчас ее нет рядом. А я как будто снова маленькая девочка, которую в этом мире никто не понимает, не любит. Она никому не нужна. «Я немного простыла», — объясняю Дмитрию Васильевичу. «Но это никак не повлияет на мою работу». И тут я вспоминаю о гостеприимстве. «Может быть, кофе?» Заодно покажу вам отчет. Хоть бы он отказался. И какой черт меня дернул за язык. Но Дмитрий Васильевич кивает. Его даже не пугает, что он может заразиться. Конечно, только хандрой. Но он же об этом не знает. С удовольствием. Кивает впервые увиденный мной вживую заказчик и проходит в квартиру. У вас уютно. Он сам не понимает, что режет меня без ножа. Да. Я этот уют создавала не один месяц, не один год. Я помню, как Тимофей впервые привел меня в эту квартиру и сказал, что теперь она наша. Я ходила по тогда еще бетонной коробке, а потом мы вместе обставляли все. Тим даже не хотел для мелких работ нанимать людей. Мы все делали вместе. На автомате делаю кофе, включаю ноутбук, хотя меня напрягает взгляд Дмитрия Васильевича. Он как будто следит за каждым моим движением, и это нервирует. Вспоминаю прозвонивший телефон и, наконец, беру его в руки. Пропущенные звонки от Марины, Дмитрия Васильевича и... Тима. «Извините, прошу своего неожиданного гостя. Я отойду на минутку». «Конечно», — улыбается Дмитрий Васильевич. «И почему мне его улыбка кажется слишком приторной и неестественной? Вот оно». «Недоверие. Сейчас моя подозрительность зашкаливает, и мне так знакомо это ощущение. Когда я вышла первая из детдома, шарахалась от людей. В каждом видела угрозу. Не было у меня друзей, не было помощи. Только Маринка, которая еще полгода предстояла провести в казенных стенах. Ей перезваниваю, зная, что она волнуется, когда выхожу в гостиную, оставив Дмитрия Васильевича в кухне». Милена выдыхает подруга в трубку. Слава Богу. Ты же не думала, что я наложила на себя руки. Усмехаюсь, но в этой усмешке столько боли, что самой тошно и горько. Не надо даже в шутку так, строго говорит Маринка, и думать. Давай я приеду. Правда, освобожусь только через час. Надо доделать экспертизу. Мариш, давай я перезвоню. Ко мне по работе пришли. «Прошу подругу». «Пришли?» Удивляется она. «Ладно, Милен, я на связи». Возвращаюсь к Дмитрию Васильевичу, который невозмутимо попивает кофе. Я же на автомате показываю отчет по рекламе. Мой гость кивает, как будто его это не особо-то и интересует. И зачем пришел? Может, по приказу владельца ресторана? Иначе не объяснить поведение Дмитрия Васильевича? «Милена». «Вы не передумали насчет моего приглашения?» Спрашивает, когда с рабочими моментами мы заканчиваем. «Какого приглашения?» «А, в ресторан». «Мой муж в командировке пока». Вежливо отвечаю, но кто бы знал, как тяжело мне дались эти слова. «В командировке. В башне Федерация. Тимофей мне перед свадьбой пообещал, что больше я никогда не буду чувствовать себя одинокой. Но сейчас...» Нет. Это не одиночество, а предательство. «Милена мне...» Дмитрий Васильевич не успевает договорить, потому что оживает мой телефон, и на этот раз на звонок надо ответить. Сердце еще больше сжимается. Классный руководитель Дарины. «Слушаю, Виктория Петровна. Отвечаю, не зная, что она мне без повода звонить не станет. Здравствуйте. Слышу ее голос, как сквозь вату» потому что совсем гул в ушах начинает нарастать. У Дарины поднялась температура. Я отвела ее в медпункт, но лучше бы к врачу. Почти 39. Я сейчас приеду. Стараюсь не сорваться, хотя выдержка моя достигает критической отметки. Я вас жду. Виктория Петровна не замечает, что я на грани. «Милена, вам в таком состоянии нельзя за руль». Дмитрий Васильевич напоминает о своем присутствии и берет меня за плечи, заглядывая в глаза. «И что?» «Я вскидываюсь, включая деддомовскую ершистость». «Я вас подвезу», — предлагает Дмитрий Васильевич. «И если надо, то я сегодня ваш персональный водитель. Мне некогда думать, зачем ему это надо. Мне надо дочь забрать, у которой температура». «Милена, я просто хочу помочь». Мой клиент выглядит даже обиженным, а я действительно за руль не сяду. И если человек хочет помочь, то может в этом нет ничего плохого.